135, март 5. -е. Знамя мира несет свои заряды света. Мы скоро встретимся, к раскрытию центров, Глаз Дангма, Слух, Огненное зерно духа. Дух у него предназначается к особым действиям. Для того, чтобы установить мир, нужно величайшее число гармонии, произнесенные другим. Во сне видел башни и стену, и в середине на стене три изображения владыки во весь рост. Их я должен был перерисовать. И я думал, как это сделать, дав ли как бы сквозь кисию.